Глава 8. Следующий день состоял из опозданий, как будто Маргарита хотела вернуться в прошлое, во вчерашний день, в котором ещё живёт Энтони. Время замедлилось и еле текло. Была ещё одна причина, по которой хотелось нажать на паузу. Пока не закончились занятия, не нужно было думать о Диме. А когда не думаешь о проблеме, её словно бы и нет. После пар всю группу вызвали в деканат, требовались волонтеры для встречи делегации из Японии. Никогда ещё Рита с таким энтузиазмом не втягивалась в общественную жизнь. Теперь у нее была реальная отговорка для парня, если он вдруг спросит, почему она не звонила. Девочки быстро перекусили и отправились украшать залы икебанами. В просторном конференц-холле уже висели флаги. На гладком отполированном столе были расставлены бутылки с водой. Солнце пряталось за упрямыми тучами, мягкий свет лёгким потоком проникал в помещение сквозь белоснежный тюль. Волонтёров уже ждали заготовленные ветки, цветы, вазы, различные держатели и всякая мелочь. Встречать японских гостей, демонстрируя их же культуру, полный бред. Букеты Уриты получались неуклюжими и вульгарными, но её радовал каждый миг, проведённый за этим занятием. Она с наслаждением вдыхала аромат цветов. А руки с почти восточным терпением и умиротворением колдовали над композициями. Посади её сейчас за каллиграфию, замысловатые иероглифы вышли бы идеально. На тренировку счастливая Рита тоже опоздала. Она отстала от подруг, потому что по дороге в спортзал телефон издал знакомый уже родной звук. Энто не понравилась фотография её профиля. Поток студентов чуть не сбил её с ног, когда она резко остановилась в узком коридоре, чтобы достать телефон. Девушка улыбнулась экрану, сделала два шага и снова услышала оповещение: «Еще один лайк. Пока она добралась до зала, получила несколько толчков в плечо от спешащих студентов, но даже не заметила. Парень из далекой Пасадены отметил красными сердечками все ее 11 снимков, которые были обычными картинками из интернета. Как ты выглядишь, загадочная Марго из Владивостока? У тебя так мало фотографий. Я хотел бы увидеть твое лицо перед сном. Наконец написал Энтони, когда Рита уже дошла до раздевалки. Ее наручные часы показывали 16:00. В Калифорнии было 11 вечера. В ее груди разлилась теплота, и она начала быстро раздеваться, пересиливая желание ответить на сообщение. Взбудораженные чувства заглушали разум, и она могла бы сказать лишнее. Поэтому девушка пересилила себя, убрала телефон в шкафчик и ушла на тренировку. Минуту спустя в пустой тускло освещённой раздевалке телефон снова тихо завибрировал. У меня сегодня был тяжелый день. Я провожал подругу. Она на три месяца уезжает в Европу. Мне будет ее не хватать, писал Энтони. Но сообщения остались непрочитанными. На Риту еще действовал эффект предыдущего сообщения. Она вяло размялась перед началом игры, дважды пропустила передачу, и ее отправили на скамейку запасных. Теперь можно погрузиться в раздумья, решая важный вопрос: какие фотографии выложить в Инстаграм? Даш, а можешь меня сфоткать? Нужен снимок, как я забрасываю мяч в корзину. Попросила Рита подругу после тренировки. Хотелось создать иллюзию яркой, насыщенной жизни. Можно сделать сегодня много новых снимков, а потом просто выкладывать их в разные дни. Даша принесла свой телефон, на нём камера была лучше. Рита встала напротив кольца, два раза ударила мяч о пол и бросила. Он по плавной дуге попал точно в цель, громко отскочил от пола и покатился в угол. Рита он больше не интересовал, она уже спешила к подруге, чтобы оценить фото. Рука обрезана», — возмутилась она. Ладно, давай ещё раз, командовала Даша. Рита снова бросила мяч. Теперь её не устроил ракурс. Так продолжалось раз десять, а фотографии получались всё хуже и хуже. После очередной честной попытки Даша разозлилась. Если тебе надо, фоткайся с мечом сама, а я устала. Между прочим, я сегодня тренировалась, а не на скамейке запасных отсиживалась. Рита даже не обиделась на слова подруги, пропустив их мимо ушей. Как я сразу не догадалась сделать селфи. Уже выслала бы фото. А сейчас Энто, наверное, уже спит, раздумывала Рита, возвращаясь в раздевалку. Когда она взяла телефон и прочитала сообщение, желание фотографироваться исчезло. Девочки из команды уже ушли. А Рита всё сиротливо сидела на скамейке. Она быстро пролистала ленту, чтобы посмотреть на загадочную подругу Энтони. На снимке красовалась та самая американка с большими глазами и пышными кудрявыми волосами. Она целовала парня в щёку, закрыв глаза. Её топа голял часть живота. На бархатистой загорелой коже виднелась тату. Под фотографией была запись: Джейн уезжает во Францию на курсы. Как прожить без неё эти три месяца? Рита почувствовала боль в груди. Хотя Энтони писал «френд», а не girlfriend, указывая, что Джейн не девушка, а просто подруга, но, видимо, он её любит, если расставание вызывает столько эмоций. А может, и она в него влюблена? Рита снова посмотрела, как Джейн прикасалась губами к щеке парня. Это ещё больше её разозлило, она бросила телефон в сумку и пошла в душ. Вода даёт новые силы и новые мысли. Когда Рита вышла на улицу, уже смеркалась и сжигались первые фонари. Она обрела по пустому тротуару и слушала длинные гудки в телефонной трубке в ожидании ответа. Привет, любимый, ласково произнесла девушка. Как дела? Привет. Да все нормально, отозвался молодой человек, на фоне слышались музыка и гул людских голосов. Чем занимаешься? Привет, я еще на работе. У меня сегодня смена до часу ночи. Я звонил тебе вчера. Знаю, я была на пробежке, вяло ответила девушка. Ты снова начала бегать? В голосе Димы прозвучала тревога. Я думал, тебе стало лучше. Это просто так, не для терапии, быстро начала оправдываться Рита. Ну, хорошо тогда. Ладно, давай завтра созвонимся. Мне надо работать. Рита даже не успела ответить, а он уже положил трубку. Ее снова накрыло чувство горького одиночества. Она нуждалась в людях, которые всегда будут рядом, пусть даже на расстоянии одного телефонного звонка или сообщения. Былой душевной близости с Энтони она больше не ощущала. Уже сидя в пустом холодном автобусе, Рита быстро набрала сообщение скромному Жене. Привет, как дела? Прости, что долго не писала. Встречаем японскую делегацию, дел не невпроворот. У тебя очень крутые фотки. А ты мог бы и меня поснимать? На фото самого аспиранта она так и не взглянула.